Глава девятая: Хочется залезть под стол, спрятаться и не показывать голову, но передо мной сидит клиентка, поэтому я приступаю к работе. В теории он не должен меня увидеть, если только не будет специально всматриваться. И как он мог только тут оказаться? Уезжай, чтобы скрыться, а он находит от него просто не сбежать. Пытаюсь сосредоточиться. В голове всплывают воспоминания о нем а вместе ночи... Ненавижу его! И как он только мог так поступить? Просто слов нет. Делаю клиентке маникюр. Аккуратно. Не переношу свои проблемы на работу, хотя очень хочется посмотреть в окно и еще раз на него взглянуть. Только одним глазком. Но я держусь и продолжаю делать работу. Покрываю ногти аккуратным слоем. Делаю все ровно, ювелирно. Проверяю блики. Вывожу узоры. С трудом держусь, чтобы не повернуться. Краем глаза вижу, что машина все еще стоит. Сердце бьется чаще. Наношу масло на руки клиентки, слегка массирую и снова посматриваю в окно. Стоит. — Спасибо, все идеально, — говорит девушка. Я просто в восторге. — Вам спасибо. Приятного вечера, — отвечаю я и поворачиваюсь. Машины нет. Вернее, машина стоит, но другая, просто такого же цвета. Выдыхаю. Я, наверное, уже с ума сошла. Накрутила себя. Это просто случайность. Проезжал мимо. Потом снова беру себя в руки и быстро готовлю рабочее место. Через 10 минут придет следующий клиент. Постоянно поглядываю в окно. И к концу рабочего дня успокаиваюсь, что Марата там нет. Может, мне просто показалось? Думала о нем, вот и привиделась. У него свадьба на носу. Что ему тут делать? В конце дня я убираю свое рабочее место, получаю деньги за день и иду домой. Домой. Странно так называть, но теперь эта невзрачная комнатка стала мне домом. Строгая хозяйка, которая даже душ после десяти не разрешает принимать, теперь она управляет моим режимом. Интересно, так будет всегда? Всегда будет тот, кто будет меня контролировать, Вначале это делала мама, а теперь у меня хозяйка. Нет ощущения свободы, а так хочется ни от кого не зависеть и самой принимать решения. Иду по улице, когда слышу, как медленно притормаживает машина. Сердце колотится, как бешеное. Медленно поворачиваю голову. Маньяк или Марат? Кажется, я на маньяка уже согласна. Но оказывается еще хуже. Это Оля. Я останавливаюсь и смотрю на сестру. Она сидит на заднем сиденье, в такси. Опустила стекло и смотрит на меня недовольным взглядом. «Поговорим?» — говорит сестра. «Поговорим. Я застываю. Медленно прихожу в себя, киваю в сторону кофейни через дорогу. Давай там». «Итак, ты переспала с моим женихом», — начинает Оля, когда мы садимся за стол в кофейне. Я не знала, что он твой жених. Тут же вспыхиваю я. Он не сказал. Да и он сразу не знал. Или соврал. Не знаю. Я уже запуталась. Конечно, не знала, язвит Оля. Его фото есть на моей странице. Я там не сижу, и ты это знаешь. А еще ты сама его скрывала до последнего. Зачем? Сейчас не о том. Марат мне изменил перед самой свадьбой. Я списала это на стресс. То есть ты его простила? Не понимаю я. Ты простила ему измену? Простила, хлопает ресницами Оля. А что ты предлагаешь? Это мужчины. Такое бывает. Ты думаешь, после свадьбы никто никому не изменяет? Оль, ты в своем уме? Я хочу взять сестру за руку, но она ее убирает. Неужели ты будешь терпеть такое отношение к себе? Ты же выше этого, Оля. Полли, это брак. Тут может быть всякое тебе не понять. Оль, вы еще не женаты. Он переспал со мной, зная, кто я. Я практически кричу, на меня оборачиваются посетители. Слушай, делай как хочешь, мне пора. Поглядываю на часы, скоро хозяйка в квартиру не пустят Ты даже поговорить не можешь, возмущается Оля. А я приехала в другой город. Оль, мне домой надо. Хватаю сумку и собираюсь уходить. Ты хоть бы имела совесть извиниться? «Извиниться?» Я останавливаюсь. «Ты издеваешься? Я извинялась, но ты не слушала. И вообще, в чем я виновата? У него на лбу не написано, что он твой жених. Ты его скрывала вообще по непонятным причинам. И в итоге получилось то, что получилось. Мне с этим жить, и я справлюсь. А вот как тебе с изменщиком жить, я не знаю». Вылетаю из кафе и несусь по улице. И только когда захожу в квартиру, то получаю сообщение от Марата. «Поговорим?» «Все резко захотели разговоров, а мне сейчас не до них. Я так зла, что готова его придушить, но точно не разговаривать». «Иди лесом!» – отвечаю Марату и швыряю телефон на кровать. «Гад такой! Поговорить он хотел. Слов просто нет». В душ я уже опоздала, поэтому просто переодеваюсь в домашнюю одежду и мечусь по комнате. «Хочу поговорить. Очень!» «Нет, я не поговорить хочу!» Я хочу ему все высказать. Хватаю телефон, но успеваю вовремя себя остановить. Вот сейчас поддамся порыву, а потом что? Буду истеричкой? Какой с этого толк? Убираю телефон подальше, выключаю звук и ложусь спать. Уснуть сложно, но я стараюсь. В голове творится какая-то каша. Обрывочные воспоминания про Олю и Марата. Странный брак. Она прощает измену. Похоже, и сама ходит налево. Он. Не хочу думать о том, что у него есть кто-то еще. Прям сердце болит от этой мысли. Засыпаюсь с неприятными мыслями. Сплю тревожно. Просыпаюсь на рассвете и сразу бегу в душ. Затем одеваюсь и на прогулку. Работа только с обеда, а значит, еще есть время. В телефон заглядываю только на улице. Там куча сообщений от Оли. Она умоляет встретиться и поговорить. Пишет что осталось в моем городе. У нее завтра свадьба. Она с ума сошла? Пока я иду по улице и листаю сообщения от Оли, то не замечаю, как рядом останавливается машина. Сильные руки хватают меня и затаскивают на пассажирское сиденье. Пока я пытаюсь понять, что происходит, дверь захлопывается. Разворачиваюсь и хватаюсь за ручку. Щелчок. Дверь заблокирована. Бросаюсь к двери водителя, но там уже садится Марат. «Что тебе надо?» Злобно шиплю и чувствую, как меня потряхивает от злости. «Поговорить!» Мужчина заводит машину и выруливает на дорогу. «Ты псих? Выпусти меня!» Бью ладонями по двери. «Поговорим и выпущу!» Говорит Марат, а затем добавляет. «Наверное, зависит от результатов беседы». «Ты ненормальный?» «У тебя завтра свадьба, а ты...» «Вы с Олей сговорились?» «Что значит сговорились?» «Вчера она, а сегодня ты». «Она тут?» «В городе?» – удивляется Марат. «А это интересно». «Ничего интересного! Оставьте меня в покое! Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни со своей семьей!» «Полина, я тоже не хочу иметь ничего общего с твоей семьей, но приходится!» Посматривает в мою сторону и следит за реакцией. Я пристегиваюсь и вжимаюсь в кресло. «Ничего общего? Он же не про Олю?» «Оля тебя простила». «Само собой», — говорит Марат, будто он купил на ужин не те продукты, которые она просила, будто он не изменял сестрой. «Что значит «само собой»? Не понимаю я. Как ты ее вынудил? У Оли не такой характер, чтобы прощать подобное. Ты очень плохо знаешь свою сестру. Очень плохо. И совсем не представляешь, что она за человек и на что может пойти. Я не понимаю тебя. У нас с твоей сестрой... Непростые отношения. Я заметила, наигранно смеюсь. Зачем она приезжала? Что хотела? Спрашивает Марат. Спроси у нее сам! Складываю руки на груди и отворачиваюсь к окну. Марат жмет на газ, мы виляем среди домов, затем ныряем в узкий проулок, и он останавливает машину среди гаражей. Я беспокойно смотрю по сторонам и снова тянусь к ручке двери. Что ты от меня хочешь? «Поговорить!» Мужчина отстегивает ремень безопасности, а затем разворачивается ко мне. «О чем?» просила Оля. «Ни о чем!» Тихо говорю я. Мне становится страшно, и я отодвигаюсь к двери. Она хотела услышать от меня извинения. «За что?» «За то, что спала с тобой», говорю так тихо и не свожу взгляда с Марата. Неужели он так холоден, что даже не заметит, что разбил мне сердце. «Эти ваши игры!» Марат берет меня за подбородок и придвигается чуть ближе. «Скажи мне, милая Поле, где ты прячешь то, что стянуло у меня из дома?» «Что стянуло?» хлопаю глазами и пытаюсь справиться с собой. Он пахнет просто нереально. Чем-то древесным, маслянистым, а еще от него исходит такая сила от которой тело слабеет. «Мой паспорт!» — ухмыляется Марат. «Представляешь, я вчера смотрю свои документы, а паспорта нет. Это, конечно, не важно, я восстановил его, но мне интересно, милое Полли, зачем он тебе?» Марат тянется к моим губам, и я уже ощущаю его дыхание. Такое теплое и приятное, так и хочется потянуться навстречу. Но в моей голове начинается мысленный процесс. Паспорт. Украли. Думает, что я. Я не брала его, упираясь руками в грудь и пытаюсь отпихнуть. Зачем мне? Сорвать свадьбу, говорит самоуверенный гад, и похоже, что он не шутит. Ты псих? Силой отпихиваю его назад. Ты знала про брак? Оля тебе рассказала? Ничего я не знала. Чувствую, как катятся слезы. Ты с ума сошел? Ты специально пришла ко мне? Оля послала чтобы расторгнуть нашу сделку». Его голос такой резкий, на бьет по и так раненому сердцу. «Мой первый мужчина, моя первая близость, а он думает, что я специально. Схлипываю, вытираю слезы щек, а затем замахиваюсь и со всей силы даю ему пощечину. Щека Марата краснеет. Он злобно смотрит на меня. «Ненавижу тебя!» говорю срывающимся голосом. «Оставь меня в покое!» Полли, все могло быть иначе. Он отклоняется назад и смотрит на меня, не моргая, долго и хищно. Скажи своей сестре, что свадьбы я не отменю. Все по договору, она подписала. И если я поймаю ее на измене, то она знает, что будет. А что будет за то, что ты ей изменил? Снова всхлипываю, начиная понимать, что их отношения не такие простые, как я думала. Я выплачу ей компенсацию. Марат снова наклоняется вперед. «Если ты и правда не знал о нашем уговоре с Олей, то это многое меняет, Полли». «Для кого?» – спрашиваю я и добавляю. «Мое сердце в дребезге, и такое не залечить. Для меня уже нет никаких изменений. Все будет так всегда. Мне будет больно каждый раз, когда я вижу тебя или Олю. Каждый раз я буду об этом вспоминать. Ничего не меняет. Сейчас неважно, кто что знал, кто кому сказал». Мы это сделали, ты и я. Мы оба несем ответственность. Вот только ты сидишь с усмешкой и смотришь на меня, а мне кажется, что мое сердце сейчас на части разорвется. Полли, ничего не говори. Я тебе все сказала. Я тебя ненавижу и видеть не хочу. У вас какой-то договор? Ну и фиг с вами. Это меня не касается. Живите своей извращенной жизнью, а от меня отстаньте. Мне жаль, что ты оказалась в это втянута говорит Марат бесцветным голосом, а потом отворачивается и заводит машину. Но паспорт верни. Да не брала я твой паспорт! У меня в квартире никого, кроме тебя, не было. Могла взять только ты. Ну, может, ты переложил и забыл? У меня прекрасная память, Полли. Я помню все, говорит Марат и разворачивает машину. Куда тебя отвезти? На работу. Хорошо, отвечает Марат прежде, чем я успеваю договорить. Я вижу, как он едет по знакомой дороге. Понимаю, что ему даже адрес говорить не нужно. Откуда ты знаешь, где я работаю? Я знаю даже, где ты живешь, с первого дня, как ты приехала. Я бы не позволил, чтобы ты осталась без работы и жилья. Совершенно не понимаю, к чему, но не спрашиваю. Ощущение, что он как-то узнавал про меня, напрягает. Какие у вас отношения с Олей? Спрашиваю я, когда Марат останавливает машину у моей работы. «Деловые!» — кратко отвечает Марат, а затем говорит. «Ты хоть завтракала?» «Не успела. Выясняла отношения с одним...» «Прощай, Марат». Он разблокировал дверь, и я вышла. Иду к зданию, стараясь идти уверенно и спокойно. Чувствую, как он смотрит на меня. Взгляд не отводят. Как только захожу в салон, то слышу, как машина стартует. «Деловые!» Какие это деловые отношения могут быть между женихом и невестой?